Глава девятая. Олег довез меня прямо до дома Соколовского. Мы договорились с ним о завтрашнем отъезде, и я вышла из машины. Соколовский был дома и встретил меня на пороге с немного удивленным лицом. «Танечка, здравствуй! Заходи!» Он отошел от двери, пропуская меня внутрь. Я вошла и упал на диван. События последних дней совершенно выбили меня из колеи. «Что с тобой, Таня?» Слава сел со мной рядом. «Ничего, я просто устала». Я откинула голову на спинку дивана. Я очень устала. Налей мне, пожалуйста, кофе. Подожди минутку. Слава вышел на кухню. Я чувствовала, что сил моих надолго не хватит. Хотелось побыстрее закончить с Соколовским и отправиться домой спать. Слава принес мне кофе и уселся на стул напротив меня. Что ты тут делаешь, Таня? Ты ведь пришла ко мне о чем то поговорить? Я прав? Да, прав. У меня к тебе очень серьезный разговор. Мне нужна твоя помощь. «А тебе, как я могу предположить, нужна моя. Я сделала изрядный глоток, и мне хочется поскорее с этим покончить». «Раз так, тогда рассказывай, что там у тебя». Он подсел поближе. «Послушай, Слава, у меня есть клиент. Молодой парень, программист. Он пришел ко мне за помощью. За ним охотился киллер, нанятый его бывшим заказчиком. Я не смогла за ним следить, и вчера в него стреляли. Он сейчас в реанимации. Мне нужно отыскать заказчика убийства». И я хочу, чтобы ты мне в этом помог. Но чем я могу тебе помочь? Я ведь военный, а не милиционер. Ты в таких делах разбираешься куда лучше меня. Нет, Слава, нет. Я прошу у тебя помощи именно потому, что ты военный. Почему? Не перебивай меня, выслушай. Ты наверняка в курсе дел о террористе, убивающем бизнесменов. Так вот, этот террорист и заказчик убийства моего клиента — один и тот же человек. Лицо Славы вытянулось. Он понял, о чем идет речь, и соображал, может ли он говорить со мной об этом деле. «Что ты знаешь о нем? «Только то, что мой клиент украл для него у вашего ведомства секретные коды». «Я не знаю ни о каких кодах, Таня». Он попытался изобразить на лице недоумение. «О чем ты говоришь?» «Перестань, Слава! Ты прекрасно все понимаешь!» Мне захотелось кричать на него и бить по лицу. «Хватит строить из себя дурака!» «Я никого из себя не строю!» Объясни, что ты хочешь и что предлагаешь. Я хочу, чтобы вы с моей помощью вычислили эту сволочь и спасли свои задницы. Таня, пойми, нашим задницам ничего не угрожает. Никто в жизни не свяжет военных и этого маньяка. Так что в данной ситуации с хилыми шансами высовываться мы не будем. Он взял у меня из рук чашку. Еще кофе налить? Может, поешь чего-нибудь? Позже, Слава, давай договорим. У меня заранее были готовы ответы на все его возражения. «Говорить не о чем. Я сказал все, что мог». «Послушай меня, Слава. Я понимаю, что высовываться вы не будете. Но если бы появился шанс остановить террориста, не подвергаясь риску, связанному с оглаской, вы взялись бы за это дело?» «Безусловно. Тогда все прекрасно. Я не журналист и не следователь. Мне до вас дела нет. Сделайте свою работу, и я забуду, что эта история вообще случилась. Но, Таня, пойми, все обстоит не так просто». Куча свидетелей, очевидцев, консультанты, оперативные работники. Шило в мешке, не утаишь. Господи, вы грёбаные вояки, сами наворотили целую кучу дерьма, а разгребать должны другие? Я уж подпрыгнул на диване. Но это ты уж слишком. Ничего не слишком. Единственный человек, который знал об этой истории, кроме меня, едва не погиб вчера. Я дам тебе ключи от его квартиры, там стоят компьютеры. С помощью одного из них он и украл ваши сраные коды, а потом с него же отослал их заказчику. «Ну и что из этого? А то, что если у вас найдется несколько хороших программистов?» «Найдутся ли у нас программисты?» — перебил он меня. «Да наши ребята горы свернут!» «Замечательно! Пусть они проследят, куда были отосланы ваши файлы с компьютера-хакера. Кстати, программистам вовсе не обязательно сообщать, что именно пересылали. Сказать лишь, файлы каких типов и когда были отправлены». «Наверняка первый компьютер окажется липовым, но это дает ключ к поиску настоящего адресата, и если вы пошевелитесь, то мы быстро его отыщем». «Ясно. Но есть еще одно. Как его задержать? Мы не можем привлекать ни свои оперативные отряды, ни милицию. Тут я тоже вам помогу. Я сама его задержу и передам вам. И делайте с ним все, что хотите». Если я правильно понимаю, суд над ним невозможен, поскольку без огласки всей этой истории с кодами нельзя и обвинение предъявить. Да, суда не будет. И дело даже не в том, что нельзя предъявить обвинение. Просто на суде он обязательно скажет, каким именно образом убивал этих чертовых бизнесменов, и все откроется. Ну, так ты согласен на мой план? я там, может быть, и согласен, но я всего лишь офицер и не из главных. Мне нужно поделиться этим с начальством. За ними последнее слово в этой игре. «Ну так немедли! Выясни это сегодня же!» Я потянулась на диване. «Кстати, ты что-то говорил о еде?» «Сейчас принесу. Ты что будешь есть?» «Тащи все, что найдешь. Слава ушел на кухню и принялся греметь там посудой. Мир был восстановлен. Я вынула пачку и извлекла из нее последнюю сигарету. В хорошо известном мне месте я нашла бутылку коньяка и налила себе приличную порцию. Сделав большой глоток, я с удовольствием обнаружила, что на журнальном столике рядом со мной стали возникать тарелки с холодными закусками. Последней появилась здоровенная миска с пельменями, на которой я и накинулась. Как только все намеченное мной на сегодняшний день было сделано, у меня разыгрался зверский аппетит. Слава сидела рядом и смотрела на меня, не прикасаясь к еде. Я быстро покончила с трапезой, изрядно опустошив славен продуктовый запас. «Ничего. Когда он отлеживался у меня со сломанными ребрами, тоже себя не обижал». «Друг спас жизнь другу». Я одним глотком допила оставшийся коньяк. «Ты золото, Слава». «Да, я знаю». Он стал убирать опустевшие тарелки. «Домой поедешь или у меня переночуешь?» «Нет, Слава, спасибо. Поеду домой». «А ты сейчас звони своему начальству. Если хочешь, по рации свяжись. Откладывать нельзя. Я поднялась». «Я подвезу тебя до дома, Танечка. Все равно нужно ехать к начальству». По телефону такие разговоры не ведутся, а рации у меня нет. Если все будет нормально, я за тобой заеду завтра утром». Слава ушел в спальню переодеваться. «Хорошо, я буду ждать. Приезжай часов в семь. Надеюсь, я смогу подняться так рано». Хм, «Не сможешь? Небольшая беда. Что я тебя в постели не видел?» Слава добродушно улыбнулся, завязывая галстук. «Мы вышли на улицу, и я забралась в машину». Слава медленно повёл её в большой поток центральной улицы. Машина плавно покачивалась, и я задремала на заднем сидении. Проснулась я уже у двери собственной квартиры. Слава не хотел меня будить и донёс до дома на руках. В квартире я быстро разделась, побросав вещи, где попала, и повалилась на кровать. Проснулась я от противного звонка будильника ровно в 6 утра. Как ни странно, я хорошо выспалась и чувствовала себя полной сил. Чтобы окончательно проснуться, я приняла душ и выпила чашку крепкого чая. Позвонив в больницу, я выяснила, что операция прошла довольно гладко, но дык все еще был без сознания. Через полчаса я уже была одета в чистую рубашку, пиджак и черные джинсы. Под пиджак я на всякий случай решила повесить мой ПМ. Я как раз проверяла обойму, когда в дверь позвонили. Слава вошел в квартиру, выглядел он очень довольным. «Здравствуй, Таня». «Отлично выглядишь!» «Да, хорошенько выспалась и приняла душ». Я застегнула пиджак. Все в порядке. Добро получено. Ребята из информационного отдела будут на месте через 10 минут после моего звонка». Он немного замялся. «Только вот тебе придётся подписать кое-какие бумаги. Ну, там, гостайна, специнформация и так далее». «А без этого никак не обойтись?» — спросила я, хотя знала, что этого было не избежать. Подписав подобные бумаги, я и слова не смогла бы сказать без того, чтобы не оказаться за решеткой, а я и так уже разболтала всю крючку. «Нет, Таня, никак не обойтись. Да и твоему клиенту придется подписать то же самое, когда он придёт в себя, естественно». Он протянул мне стопку бумаг, на каждой из которых стоял гриф для служебного пользования и шариковую ручку. Содержание бланков было стандартным для подобных случаев. Быстро пробежав их глазами, я расписалась под каждым из них и вернула Славе. «Все в порядке?» — спросила я, наблюдая, как он разглядывает бумаги. «Да, отлично, Танечка. Слава, наконец, убрал свои бумажки в черную кожаную папку. А теперь говори адрес и едем». Я сообщила ему адрес Дыка. Предварительно взяв обещание, что Дыка оставит в покое и не будут преследовать за кражу кодов, и дала ключи от квартиры. Слава достал сотовый телефон и, набрав номер, передал кому-то на другом конце адрес и добавил, чтобы выслали ребят. «Ну что, едем?» — спросил он, вешая телефон на пояс. «Ну прям не дать не взять новый русский. Ребята будут на месте одновременно с нами». Когда мы подъехали к дому Дыка, нас уже встречали трое парней в джинсовых костюмах, совершенно не похожие на спецов из Министерства обороны. Скорее, они выглядели как компания друзей, собравшихся выпить пиво. Они поздоровались со Славой, А я все ждала, что они вот-вот отдадут ему честь. Все вместе мы поднялись в квартиру Дыка. Программисты, не задерживаясь, пошли в комнату с компьютерами. Через пару минут оттуда донеслись восторженные возгласы. «Слушай, начальник, когда же нам такое оборудование закупят, а?» Сказал один из парней, выйдя из комнаты. «Ну ладно, иди показывай, что искать-то». Слава прошел за ним и попросил у меня листки с файлами. Получив распечатку, он сложил их и сунул к себе в карман. «Значит так, ребята». Он подошел поближе к компьютеру. «Нужно узнать, куда отправили файлы вот с этими именами. Приблизительно 20 сентября сего года. Постарайтесь сделать все побыстрее. Времени у вас почти нет. Все понятно?» «Понятно. Чего ж тут не понять?» Ответил все тот же парень. Видимо, он в этой компании был за старшего. «Сейчас посмотрим. Я на этой машине покопаюсь, а вы, ребята, вот на этих». Инженеры быстро принялись за работу. Уже через 10 минут предварительный ответ был готов. Старший повернулся к нам. «Нашли ссылку. Через третьи руки пересылали. Придется немного попотеть. Час-полтора. Ждите». Он снова повернулся к компьютеру. Я посмотрела на часы. Время у меня еще было. Я посижу тут с вами часок-другой. Вдруг что выяснится? «Тогда пойдем на кухню. Не будем мешать. Пусть ребята работают». Результатом часового ожидания стала полная до краев пепельница и три выпитых чашки чая. Программисты обнаружили первоначальный электронный адрес и теперь пытались выяснить, на кого он зарегистрирован. Работа грозила затянуться надолго. Мне нужно было ехать к Олегу Владимировичу. «Тебя подвести? – спросил Слава видя, что я собираюсь уходить. «Нет, спасибо. Я сама доберусь. Как только что-нибудь выяснится, позвони мне, пожалуйста». Я дала ему номер телефона на даче у Гордеева. Но пока я поцеловала его и вышла на улицу. До встречи с Олегом оставалось чуть больше часа, и я решила пройтись пешком. Наступал самый ответственный этап моего плана. Я была к нему готова целиком и полностью. Слава, хитрый гад, забрал у меня распечатки кодов, но в кармане моего пиджака лежала маленькая трехдюймовая дискета с копиями файлов. Я подошла к офису Гордеева без четверти 10 утра. И уже почти вошла внутрь, когда меня окликнул знакомый громкий голос. "Таня, я здесь в машине. Я тебя уже полчаса жду. Боялся пропустить". Олег махнул мне рукой из открытой дверцы автомобиля. Не заставляя себя долго ждать, я забралась в машину и очутилась рядом с ним на широком кожаном сиденье, больше похожем на диван. "Поехали", крикнул Гордеев шоферу. Машина тронулась и стала плавно набирать скорость. Я увидела, как Олег достает из кармана сигарету, и вспомнила, что забыла зайти в магазин. Посмотрев на меня и увидев мою жалобную физиономию, Олег протянул мне пачку Мальбора. Я взяла сигарету и прикурила от его зажигалки. «Слушай, Танечка!» — проревел мне в ухо Олег и толкнул рукой в плечо так, что я чуть не упала на пол, хотя весь его вид говорил о том, что это был легкий дружеский толчок. «Я тут Юрию Ивановичу звонил!» Узнавал, что ты ешь, а чего не ешь. Так, оказывается, ты всеядная. Ну вот, я взял всего понемножку. Вон, целый багажник. На два дня хватит. Энергия выплескивалась из этого человека через край. Но при этом он умудрялся оставаться настолько естественным, что не было никакого желания обижаться на него. «Олег, ты меня оглушил совсем?» Я поднялась на сиденье. «Что, громко кричу?» «Извини», — лицо его засияло. «Ты меня останавливай, а то я расхожусь и сам не замечаю, как...» «У меня просто настроение хорошее». «Да? Странно для человека, который едет ловить убийцу в качестве приманки». «Да мне с тобой ничего не страшно, Танечка». Под его узкой курткой заиграли могучие мускулы. Мы приехали на дачу довольно быстро. Когда вышли из машины, шофер принялся разгружать багажник. Еды хватило бы на целый взвод. Олег прошел мимо меня прямо к двери своей дачи. «Проходи, Таня». Он открыл передо мной дверь. Я вошла в дом, попав в красивую комнату, обставленную, в отличие от его кабинета, с гораздо большим вкусом. Сразу напротив входа большой камин, стены увешаны толстыми коврами. Гордеев вошел в дом и включил свет. У меня невольно вырвался вздох. Жилище Олега выглядело, как картинка из журнала «Интерьер». Он посмотрел на мою удивленную физиономию и расхохотался. «Ну и вид у тебя!» Стены тряслись от его смеха. «Ты что думаешь, у меня и дома как в офисе?» Там ведь все для клиентов, алиповато и с дурацкими прибамбасами. А здесь я сделал все так, как мне нравится. Устраивайся. Честно сказать, я и в самом деле ошалела. До сих пор я считала, что Олег этакий, ну варишь, богатый до безумия и при этом лишённый всякого вкуса. Но я ошибалась, и мне это было приятно, так как он мне с самого начала очень понравился. Я подошла к окну. Олег, опережая меня, подскочил и открыл передо мной пластиковую раму. Я вдруг подумала, что за все время нашего знакомства он всегда угадывал мои мысли. «Олег, где здесь у тебя кухня?» — спросила я, оглядываясь по сторонам. «Очень есть хочется. Я приготовлю что-нибудь». «Не суетись. Я послал за экономкой». Он расположился на огромном кожаном диване. «Она скоро придет и приготовит нам завтрак. А сейчас сядь и успокойся». Олег достал из бара бутылку марочной Мадеры и налил в два фужера благородного вина. Я взяла свой фужер и отпила небольшой глоток. Вино было терпким и почти не сладким на вкус. Олег держал фужер своей огромной ручищей, в которой тот казался очень хрупким и смаковал вино. «Ну как тебе вино, Танечка?» По его затуманенному взору было видно, что он большой любитель коллекционных вин. «Налить еще?» «Это тебе не хохры-мухры!» 49 девятого года, винцота!» «Налей, если не жалко!» Вино было действительно великолепным. «Где же твоя горничная? Очень кушать хочется». «Не горничная, а экономка». Он сделал оскорбленное лицо. «Стал бы я горничной такие деньги платить?» И расхохотался громко и так заразительно, что я не удержалась и засмеялась вместе с ним. Он все больше и больше мне нравился. Чем дольше мы общались, тем больше я убеждалась, что скучать мне не придется. Олег все время хохмил и смеялся. Лицо его никогда не было печальным. Когда его что-либо огорчало... Физиономия у него приобретала вид серьезный и сосредоточенный, но никак не унылый. За разговором мы не заметили, как появилась экономка и принесла скромный завтрак миллионера. Кофе, тосты, масло, мед, сливки, шоколад, фрукты и еще много всего. В отдельной вазочке лежало что-то, название чего я не знала. «Олег, а это что такое?» — спросила я, указывая на вазочку. «Угадай с трёх раз». «Фиг его знает». Я судорожно пыталась догадаться и сказала наугад. Щербет? Ха! Нет, Танечка, это не щербет, это фисташки. Фисташки? Я ела фисташки и раньше, но то, что стояло передо мной, совершенно не было на них похоже. Да, фисташки. Фисташки жареные в кокосовом масле. Жареные в чем? В кокосовом масле. Попробуй, очень вкусно. Да, вас богатых не понять. Сливочное знаю. Постное знаю, я знаю, а кокосового не знаю, взмутилась я, но все таки попробовала. Фисташки были чуть сладковатыми, но очень вкусными. Ну и как? Олег взял из вазочки несколько штук. Отменно. Я выпила кофе. Было так приятно и спокойно, но нужно приниматься за дело. Выяснить, насколько надежна система безопасности и нет ли в доме каких-нибудь устройств слежения. Ведь не исключено, что киллер сменит тактику. Хотя это и маловероятно, но все же возможно. Поэтому надо быть готовой ко всяким неожиданностям и держать порох сухим. «Олег, покажи мне, пожалуйста, свой дом», — сказала я, добивая кофе. «Отлично. Чего хочешь увидеть?» — спросил он, вставая. «Дом как-нибудь охраняется? Ну, там сигнализация, видеокамеры и тому подобное». «Конечно. В подвале пульт управления системной безопасности. Если хочешь, я тебя провожу». Гордеев подал мне руку. Мы спустились в подвал. Олег зажег свет, и я увидела суперсовременный пульт, служивший для управления новейшей системой сигнализации, стоимостью примерно 1020 долларов. Мониторы светились сероватым светом. Каждый показывал свой участок вокруг дома. 32 видеокамеры перекрывали весь участок земли вокруг дачи. Их показания отображались на восьми мониторах, по четыре камеры на монитор. Не вставая со стула, из этой комнаты можно было следить за всем, что происходит около дома, и в случае чего поднять тревогу. Но даже если бы около мониторов вдруг никого не оказалось, то на этот случай система была укомплектована аппаратурой для распознания видеообразов, которая сама поднимала тревогу в том случае, если на территорию проникал кто-нибудь посторонний. Мне почему-то стало жалко себя. Такая железяка стоит столько, сколько мне и за три года не заработать. Раз так, то за каким чертом я здесь нужна? Олег потряс меня за плечо и сказал, как всегда, угадывая мои мысли. «Таня, не дело такого лица. Это же просто железный хлам. Без человека его все равно, что и нет». «Послушай, Олег, как ты всегда умудряешься догадываться, о чем я думаю?» — спросила я, поворачиваясь к нему. «Так я же с людьми работаю». Он ухмыльнулся и пошел к выходу. «Все, что угодно, научишься по лицам понимать». «Но ты шаман, однако». Я пошла за ним, так как мне тут уже нечего было делать. Охрана дома была поставлена на высоком уровне. Ничем улучшить ее я не могла. Так что мне оставалось только сидеть и ждать, когда киллер сделает свой первый шаг.